Глава двенадцатая. Матильда оказалась весьма общительной девушкой. Не подозревая в Даше какого-либо подвоха, она с готовностью делилась разными замковыми сплетнями. Кто бы только знал, как много на самом деле знают слуги о своих господах. «А она ему, знаешь что?» — спросила Матильда шепотом, при этом ее глаза сверкали весельем. «Что?» — а она ему. «Вы должны определиться со своей дамой сердца, с рыцарь иначе все подумают, что вы ветреный и бесчестный человек». Стоило видеть лицо этого дурака, который на самом деле верил, что может ухаживать сразу за двумя дамами. «Вот подлец!» — поддержала беседу Даша. Она уже поняла, что излюбленной темой слуг в замке были многочисленные похождения тех или иных рыцарей с дамами высшего света и не только. За последние пару часов они с Матильдой успели поменять белье в нескольких комнатах, протереть в них пыль, вынести ведра с пеплом из каминов, наполнить кувшины около кровати чистой водой, а сейчас домывали полы в последних покоях. Даша никуда не торопилась. Матильда многое знала о замковой жизни. Где еще найти человека, который бескорыстно готов делиться подобными мелочами? Нигде. Вот Даша и не торопилась прерывать знакомство. А уборка? Этим ее вряд ли можно было напугать. Кажется, Матильда искренне верила, что Даша всего лишь новая служанка. Она даже принесла ей серый фартук и чепец на голову. Закончив с уборкой, они весело переговариваясь, отправились в сторону комнаты, в которой, как поняла Даша, слуги отдыхали, если выдавалась свободная минутка. Но дойти до нее они не успели. «Вы!» — крикнул какой-то мужчина, когда они проходили мимо довольно шумного зала. Даша с Матильдой невольно посмотрели в его сторону. «Мы?» — переспросила на всякий случай Даша, указывая рукой на себя. «Да, да, вы! Идите сюда!» Матильда рядом явно занервничала. Даша, успокаивающая ей, улыбнулась и направилась к человеку. Она и сама немного переживала, учитывая, что место было довольно оживленным. «Что случилось, господин Ги?» — спросила Матильда, нервно комкая пальцами край фартука. Вместо ответа тот критически осмотрел ее, затем его сканирующий взгляд переместился на Дашу. Некоторое время мужчина смотрел на нее, замерев, потом воодушевленно расправил плечи. То что надо. Так, слушай меня внимательно, торопливо заговорил он, но он на мгновение остановился и спросил: Новенькая, я тебя раньше здесь не видел. Эм, можно сказать и так, не слишком уверенно ответила Даша. Мужчина, впрочем, и не жаждал ее ответа, так как почти сразу отмахнулся и продолжил торопливую речь. «Слушай внимательно. Будешь сегодня прислуживать его величеству. Не переживай. Даже человек с самым скудным умом способен выполнить такую легкую задачу. Тебе всего лишь нужно наблюдать за кубком короля и время от времени, как он будет пустеть, наполнять его. При этом ты должна стоять чуть позади. Ни в коем случае, повторюсь, Ни в коем случае не смей нависать над королем. Если я только увижу, что ты делаешь что-то подобное, сразу вышвырну из замка. Поняла? Просто стоишь на два шага позади, смотришь только на кубок. Твоя работа будет закончена, когда король положит ладонь поверх кубка. Это будет означать, что на сегодня он удовлетворен и более напитка не желает. Поняла? Ты хотя бы кивни бестолковая. «Поняла», — ответила Даша, слегка ошеломленная напором мужчины. Она совершенно не ожидала, что в следующий миг человек откроет дверь в шумный зал и буквально втолкнет ее внутрь.